Я докажу вам, граждане законодатели, что и речи не может быть о неприкосновенности, которую Моррисон требует для бывшего короля Людовика. Как раз напротив, державный народ вправе обойтись с Людовиком Капетом так, как это диктуется его народу интересами. Я заявляю и докажу сейчас, что Людовика следует рассматривать как врага и поступать с ним как с врагом. Назначение наше не в том, чтобы изыскивать тонкие юридические формулы для оценки его действий, а в том, чтобы окончательно одолеть его. Умеренные были приятно удивлены, что оппозиция так облегчила им задачу. Чуть ли не с улыбками слушали образованные искусные ораторы и писатели первые самумеренные фразы, которыми этот неопытный юнец начал свою речь. Без всякого труда, с благодушной иронией они разделаются с ним. «Нам предстоит учредить республику», — говорил сен жюст «А республики не учреждаются при помощи юридических ущрений и крючкотворства. Излишняя изощренность ума и излишняя утонченность морали — преграды на пути свободы. Грядущие поколения не поймут, как могло случиться, что XVIII век оказался консервативнее века Цезаря. Тогда тиранов лишали жизни среди бела дня во время заседания Сената, и не существовало иных формальностей, кроме двадцати трех кинжальных ударов и иного закона, кроме свободы Рима. Зал манежа вмещал две тысячи человек. Три тысячи находилось в нем. Затаив дыхание, слушали они оратора. В зале и на галереях стояла глубокая тишина, уверенный жерандистов поколебалась. Между тем... Оратор не сказал ничего нового. Он изложил известное, неправильное и террористическое толкование, которое партии горы давало учению Жан-Жака. Новое заключалось лишь в форме, в классической простоте, с которой оратор излагал свои кровожадные требования. Он читал без пафоса, свойственного Монтаньярам. Невозмутимо, холодно, четко слетали с девически нежных уст зловещие слова, до прозрачности бледное лицо оставалось неподвижным. Красноречие этого депутата словно гипнотизировало. Жгучая холодность юноши Сен-Жуста захватывала даже его противников. Мартин Катру самозабвенно слушал. Мысли, высказываемые его другом Сен-Жустом, были мыслями и его, котру и Максимилиан Робеспьера. Но насколько иначе они звучали в этих устах, куда более отточено, совсем по-новому. Их рождала логика республиканского сердца, в них слышался суровый, неудержимый шаг революции. «Вправили народ, стоящий у врат своей свободы, благоговеть перед цепями, которыми его опутывали?» спрашивал Сен-Жуст. «Как можете вы построить республику, граждане?» если топор дрожит у вас в руках. Народы не вершат справедливости по параграфам запыленных фолиантов свода законов. Народы мечут смертоносные молнии, граждане. Суд, призванный вынести приговор Людовику Капету, военный суд, середины здесь нет. Либо вы возвращаете тирану его венец, либо вы тирана обезглавливаете». В безмолвии внимали три тысячи собравшихся, зачарованно глядя на молодого человека, чьи холодные, размеренные слова настойчиво требовали «Смерть! Смерть!». Было запрещено прерывать ораторов конвента аплодисментами или выкриками с мест, но люди, сгрудившиеся на галереях, не могли более издерживаться. сдерживаться. Они и аплодировали сен жусту они иступленно требовали «Ла морд! Ла морд! Смерть тиранам!». Председатель покрыл голову, призывая к спокойствию. Толпа бесновалась. Молодой человек на трибуне поднял руку. Легким движением пальцев он добился того, чего председатель не мог добиться. В зале наступила тишина.